История вторая Пасмурное утро, небо серее серого. Домой идти совсем не хотелось. После ночи караоке жена обязательно устроит скандал, я знаю. Проходил не раз за последние 10 месяцев. Черная полоса, которую я сам себе устроил. По глупости или от скуки, сам не знаю. Дурак, в общем. Живу с женой, а люблю любовницу. Борюсь с собой, но похоже, это бесполезно. Я не мог и подумать, что буду так страдать. Мне почти сорок, в браке пятнадцать лет, жена ровесница и все при ней. Было. Нет, она не стала толстой бу современной дурнушкой. Скорее наоборот. На улице на нее всегда обращали внимание, даже женщины. Стройная блондинка с голубыми глазами привлекла мое внимание в тот солнечный зимний день. Тогда мне казалось, что это навсегда. Глупо было так думать. Ведь вечного ничего нет. Мои размышления прервал таксист. «Пора выходить, приехали». Я поднял голову и увидел свой дом, в котором мы жили с женой. «К любовнице, моей любимой Кире». Я идти не мог. Во время последнего скандала она заявила, что не любит меня и знать больше не хочет. Не любит. Ее слова как стрелы в сердце от демонического Купидона. Особенно тяжело становилось в такие дни, когда я в очередной раз осознавал, что сам во всем виноват и больше никто. В таких размышлениях пронеслась вся ночь. Где-то около семи утра Я ковылял к своему подъезду. Поднявшись на шестой этаж, я осторожно открыл дверь, скрипучая зараза. «Вот блин, надо было смазать», — пробормотал я себе под нос. По длинному коридору я направился прямиком в спальню. Картина маслом. Жена спит в обнимку с дочкой. Мне места не нашлось, тогда я побрел в гостиную. Диван был очень жестким, но я спал на нем в последнее время очень часто и уже привык. «Эх, ну и жизнь ты себе устроил», — пробормотал я самому себе. «И зачем мне только это надо было?» Ругал я сам себя, а потом впервые в жизни заплакал. Заплакал от боли, от глупости и непонимания от того, как быть дальше. Моё персональное утро наступило совсем скоро. Поспать удалось часа два, не больше. Дочурка подбежала ко мне с криками. «Папочка, вставай!» Она прижала меня к себе так крепко и одновременно нежно, что я всем своим нутром ощутил собственную никчемность. Эти полные любви объятия стоили того, чтобы терпеть шину, ее безразличие и даже откровенную холодность. Было это показным или настоящим, я не знал, да я и в собственных чувствах разобраться не мог. Казалось, что я люблю Киру. Особенно остро я это ощущал, когда находиться дома становилось совсем невозможно. С другой стороны, дома все привычно. Родное болото, в которое тянет по привычке, а не по желанию. А секс? Секс с Кирой, с моей красавицей. Был потрясающим. Вот только она меня уже не замечала. Или это она меня так провоцировала? В последнее время моя жизнь не проходила в подобных размышлениях. Кажется, я постепенно превращался в глупую бабу. Размышление прервала жена. Жанна подошла ко мне и без особого энтузиазма сообщила, что завтрак готов. Аппетита не было совсем. Да что там аппетита? Жить! И то не хотелось. Депрессивные мысли захватили меня, и я не мог ничего с этим поделать. На столе стоял омлет, не подававший признаков жизни. Остывшая еда, остывшие чувства. Просто иди и вешайся. Без особого энтузиазма я ковырял еду, попробовал на вкус и, не впечатлившись, встал из-за стола и подошел к окну. «Новый день!» не предвещал ничего хорошего. Так больше продолжаться не может. Нужно было срочно что-то делать, что-то менять. Решение пришло на удивление быстро. Нужно срочно уехать. Командировка прекрасно вписывалась в план побега на свободу от мыслей, которые все сильнее пожирали меня. «Да, да, я придумаю, что надо ехать, ну, скажем, в Питер дней на пять. Пять дней». Такой срок я дал себе, чтобы разобраться со своей жизнью. В кои-то веки в Питере стояла солнечная погода. Повезло, время в дороге пролетело быстро, Сапсан мчал со скоростью света. Но Жанкина злость была так сильна, что опережала даже поезд. «Куда ни беги, а есть крест, который ты должен нести на себе целую вечность». Отпустила эта жена легко». Даже возражать не стала. Но стоило мне приехать в Питер, как началось. Видимо и правда все таки любила меня, раз так истерит. Когда любовь проходит, то становится действительно безразлично. Совсем как мне сейчас. Остановился в крошечном отеле на Невском. Одному мне много надо ли? План такой. Собираюсь все командировочные дни провести в барах, Подумать, так сказать. Как раз чемпионат будут показывать, это я удачно приехал. И никаких женщин, только пиво и бары. Хочу залить все горести и печали, которые свалились на мою уже немолодую голову. Один. Так даже лучше. Нет, конечно, можно было бы взять с собой друга на мишку, только вот никого видеть не хотелось. Три подвайзер не подвел. Рекомендация в поиске оказалась зачетной, любимая команда лидировала, и у меня тут же появились силы на новую кружку пива. Может, что-то еще хотите? небрежно спросила официантка. Хочу, решительно сказал я. Эта уверенная цыпочка заставила-таки меня оторвать глаза от экрана. Голубые бездонные глаза на все лицо, пухлые губы. Я всмотрелся. Лиза! Наконец, узнав знакомое лицо, тихо спросил я. Я? недоуменно протянула девушка. Помнишь меня, Петя Царицын, мы вместе учились в 25-й школе, восьмой Б. Алкоголь придавал мне все больше уверенности. Короткая пауза, Лиза всматривалась в меня, пытаясь узнать знакомое еще со школьных лет лицо. Ого! крикнула она наконец. «Ты так изменился!» «Надеюсь, похорошел!» Рассмеялся я. «Раздобрел!» Подколола бывшая одноклассница и моя первая любовь. «Стараюсь, как видишь. Пиво делает свое дело!» Поддержал я ее немного глуповатую шутку. «Лиза, подойди за третий столик!» Влез в наш разговор менеджер. «Извини, мне пора идти. Подожди!» Давай встретимся после работы. Удивительная штука жизни. Никогда бы не подумал, что школьные чувства могут вспыхнуть вновь. Да еще и с такой силой. Это не страсть, которая была с Кирой и которую я ошибочно называл любовью. Это не убитые временем и равнодушием чувства к Жанне. Это настоящая любовь, которая не умирает. Бывает, что притаится, поутихнет. Но тогда, когда приходит время, просыпается с еще большей силой. Никогда не поздно все изменить и начать жизнь с чистого листа, даже в 40 лет. По-настоящему живешь, когда чувствуешь. Бояться не надо. Надо идти туда, где страшно. Там открываются неизведанное и тот путь, который ведет к счастью.